Торжественно звучный голос именитого писателя как бы повис на последнем слоге, а взгляд устремился в угол, куда теперь светил расторопный Сабиру. В углублении стены, под скатом крыши, на кое-как приколоченные дощечки висело металлическое распятие. В темном углу под ним лежал на полу кольцами святой ремень того рода, какой погонщики быков называют «стрекало». Он был трех пальцев ширины у основания, оканчивался тонким хвостом и походил на плоскую черную змею. Но не распятие и не бич приковали взор маэстро. Он не сводил глаз со странного пятна, занимавшего изрядную часть стены на высоте человеческого роста и состоящего из бесчисленного множества мелких насохших брызг, которые, чем далее от края, тем гуще располагались, так что в середине слипались сплошную бледно-ржавого цвета коросту. Некоторые из них, еще свежие, выделялись ярко-розовым цветом, другие, засохшие, как бы въевшиеся в штукатурку, едва проступали на ней крапинами неопределенного оттенка. Крест, кожаный бич, поржавая стена, суровое величие, неведомое древним любомудрым. Прославленный бард не осмелился бросить в зал завершающий аккорд, песня его оборвалась. Застывший на месте господин Гамбия пробурчал себе в усы что-то о безумствах иступленной веры, исподволь наблюдая за хранящим молчание Сен-Мореном. Обольстительный наперстник почтенных обывателей Шавранша, столь проворно совлекавший простыни с жалкой ноготы, Не единожды хваставший, что может, не моргнувший глазом, видеть и слышать что угодно, почувствовал, как он сам позднее признавался, что у него мороз побежал по спине Самый толстокожий человек, и тот содрогнется, когда у него на глазах беззастенчиво вторгаются в тишайшую тайну великой любви, достояние бедного, единственное сокровище, которое он унесет с собой в могилу. Отведя лампы и не тратя напрасно времени, соперу объявил совершенно невозмутимо. Господа, мой почтенный дух истязает себя и тем весьма вредит своему здоровью. Боже упаси, я не собираюсь порицать столь благочестивое усердие. Должно так и заметить, что такие жестокие приемы умерщвления плоти, отнюдь не предписываемые уставом, но лишь терпимые, многим представляются способом достижения святости как опасным, так и смущающих слабых тухом возбуждающим насмешки безбожников. Последние слова бывший профессор подчеркнул широко распространенным жестом, соединив концы указательного и большого пальцев и отставив мизинец с видом человека, желающего внести ясность в спорный вопрос. Замешательство врача и молчание писателя показалось ему лесным знаком благосклонного внимания. Он ухмыльнулся и пошел вон, довольный собой, ибо сия заурядность отличалась, ко всему прочему, поразительной бесчувственностью. «Как же, однако, впечатлителен наш маэстро!» — думал между тем Гамбие, правясь след сен-Морену и с любопытством поглядывая на длинную точеную руку, крепко сжимавшую трость и изредка постукивавшую ею о «И правда». Заезжая светило делала почти героические усилия, пытаясь скрыть смятение, овладеть собою. Да, он не остался равнодушен к мрачным чарам убогого жилища, но давно уже научился понимать, что значит каждый удар его старого сердца. Едва шевельнувшееся волнение, находящееся еще в зачаточном, так сказать, состоянии, немедленно приводится в порядок и пускается в дело. Оно есть сырье, которое его изворотливый ум перерабатывает, применяясь к вкусу покупателя. Старого лицедея можно пронять лишь сильным впечатлением. Его взбудоражило рыжее пятно на стене в световом круге лампы. Его перумы обязаны добрыми двумя дюжинами дерзких страниц, многие знают их наизусть, где бедняга пускает в ход все средства своего искусства, заклиная несговорчивый призрак. Никому еще не удавалось толковать о смерти более непринужденно, беспечно и ласково пренебрежительно. Сколь можно судить, никто среди художников французского слова не обращал к ней взора столь безмятежного, не потешался над ней с такой злостью и такой нежностью. Какое же таинственное превращение совершается в его душе, когда, отложившее перо, он страшится смерти, как бессловесная тварь, как неразумное животное. Нет, не рассудок его трепещет при мысли о неотвратимом конце, но слабеет и готово сломиться в воле. Сей утонченный служитель искусства познал то отчаяние, когда встает на дыбы звериное начало, изведал липкий страх, слепой ужас, пригнанный на бойню скотины, которая пятится щетине шерсть, зачуяв кровь на лезвии мясницкой секиры. Так в свое время, если верить Ганкуру, отец натурализма и творец Ругон Маккаров, пробудившись среди ночи от того же темного ужаса, кидался на пол в одной сорочке, являя обмирающей супруге образ трепещущего обличителя.